Комиссар потирает лицо, от волнения вспотевшее, словно он только что выбрался из турецкой бани. Он выдыхает воздух из себя тонкой свистящей струйкой, будто пробитый кислородный баллон. — Да... — Учудели вы, однако, историю, мистер Блок. Пресвятые Иосиф и Мария с Иудой в придачу. — Лучше бы ни о чём вас не спрашивал. Правильно говорят. Меньше знаешь, крепче спишь. Даже когда горе преступника уже вывели из кабинета, комиссар ещё какое-то время пытается как-то переварить всю эту фантасмогорию. То, что лежит в правом верхнем ящике письменного стола, немного скрашивает его тяжёлые думы. Буквально пара глотков. Помогают и тёплые солнечные лучи, льющиеся из распахнутого насти окна. Наконец комиссар собирается с мыслями и приступает к работе. Он подхватывает телефонную трубку. «Кто из наших ребят может похвастаться железными нервами? Мне нужен непробиваемый парень, так сказать, чтобы под ним иголки превращались в скрепки. А, да, Каджун, жарден знаю такого. Он вроде бы закуривает, чиркая-спичкая подошвы жмуриков. Пусть зайдет ко мне».